452. -е. Матерь Агни-йоги. Заботливо отметим каждое ощущение сердца, ибо позднее возможно получить и внешнее подтверждение причины, его вызвавшей. Нехорошо, когда происходит борьба между рассудком и сердцем. Они должны действовать совместно и в полном согласии. Нехорошо, когда двигатели колеса работают в разнобой не потому ли столько страдающих болезнями сердца, что находится оно в небрежении.